которые так теснились вокруг него со всех сторон, что ему очень трудно было подвигаться. Каждое слово его ловили. Право мне это напоминает что-то древнее, апостольское. Мы пред ним все были открыты, выбалтывали ему все наши горести, преимущественно заключавшиеся в докучных преследованиях Демидова, и особенно в том, что он не позволял нам ничего читать.